Огонь и вода. Леон Штрих, в надежде, что его история с оппозицией диктатору области кончится благополучно, поселился у самой границы, однако вне пределов досягаемости. Теперь он находился всего лишь в 30 верстах от города и дома, где проживала его семья. Значительные и властные лица хлопотали о разрешении Штриху вернуться на родину. Это тугое и обременительное для многих дело – Шаг за шагом подвигалось, как можно было уже надеяться к благополучному концу. Штрих, бесконечно влюбленный в семью, скрашивал свое нетерпеливое и тягостное уединение тем, что в ясные дни, когда даль сбрасывала туманы окрестных болот, взбирался на холмы железного клина и подолгу смотрел через бухту нарой туманных блесток далекого зурбагана. Мыслененно, определив место, где стоял дом, штрих вскрывал воображением всей его этажи, И мысленно же побывав с детьми и женой, согревшись их обществом, возвращался к своему убежищу, маленькому деревянному домику рыбака, стоявшему на краю деревни в конце железного клина, неподалеку от линии моря. Он жил здесь около года, утешаясь предельной близостью к городу. Жна и дети часто писали ему. он вскрывал письма, опустив оконные занавески, чтобы не рассеиваться ничем, и читал их по нескольку раз до утомления. стараясь определить мысли, проносившиеся в уме писавшего, меж фразами и знаками припинания. Иногда он рассматривал отдельные буквы, ломая голову при поспешном или старательном начертании их, также над запятыми, точками, особенно в письмах жены. Не знала, что писать дальше, ей скучно, воображал он иногда, и его сердце, при виде отчетливо вкрапленной где-нибудь в середине письма точки, сжималось. Зато он ликовал, получая мелко исписанные страницы с приписками на полях и поперек текста. Его жене было 24 года, мальчику 8 и 5 девочке. Он жил только семьей, жалел, что приходится спать, отнимая время у дум о близких. Часто в минуты глубокой рассеянности он почти видел их перед собой, говоря в полузабытье с ними, как с присутствующими. Временами он принимался бронить себя за то, что ввязался в политику, с яростью, превышающей, вероятно, ярость его противника. Он ничего не делал и жил, слоняясь целыми днями, по береговым скалам на солнечном ветре, избегая людей, чувствуя больную ревность к самому себе при встрече с ними, так как невольно вникал в чужие интересы, страдания, надежды, обманы. Рыбаки начали дичиться его. Он неохотно отвечал на вопросы, улыбался, Когда жаловались на что-либо морщился когда с ним делились радостью часто говорил не в попад резко прощался Кузнец хозяин дома где он жил человек не словаохотливый но любивший выпить и покурить вдвоем был единственный человек которого терпел штрих Кузнец являлся по вечерам штрих ставил на стол бутылку папиросы и принимался рассказывать о своих у него мальчик и девочка Его мучает иногда то, что которого-то из них он, кажется, любит больше, но не может уяснить, кого именно. Мальчика зовут, как и его, Леон, но прозвище у него «Брандохлыстик». Он начал читать четырех лет, он делает очень хорошо маленькие лодки и обожает музыку. Девочку, которую зовут как мать Зелла, прозвали Муму. Она складывала, когда была очень маленькой губки в трубку, и выходила у нее поэтому не мама, а Муму. оба черноволосы, оба очень добры оба страшные шелуны оба прекрасны. Жалко, что кузнецах не видел. Муму ездит на волкодаве верхом и всегда хохочет. однажды она засунула палец в пустой пузырек от лекарства и не могла вытащить. ей было тогда три года, но она догадалась его разбить и притом не обрезалась. Кузнец добродушно слушал кивая головой и помаргивая огромными бровями. веки его слипались постоянно, Не торопясь выпивал он вино вытирал рот кистью руки благодарил за угощение и уходил дымя папиросой весь в пепле оставшись один штрих возбужденный разговором долго ходил по комнате в стенном зеркале мелькала как бы пролетая его исоххшие от тоски лицо с блестящими напряженными глазами синий туман наконец ослаблял его и вгонял в постель каждый день утром с головой полный одних и тех же мыслей и В нервном и тоскливом оживлении писал он длинные письма жене, бесконечно уснощая их ласковыми словами, интимными обращениями, и теми маленькими вольностями, какие у цельных натур выказывают неиспорченность, а острое всепроникающее обожание. В конце письма следовали длинные обращения к детям. Он писал о своих настроениях, мечтах, планах, надеждах, описывал окрестности, прогулки, Раковины, деревья, закаты солнца, морские шквалы подобно исчислял однообразное течение дня, давал совет и спрашивал о положении своего дела, просил читать те или другие книги. Затем он совершал упомянутую прогулку к холмам с видом на зурбаган. Тем временем друзья стали извещать его все в более и более определенных выражениях, о том, что вокруг его дела создалась благоприятная атмосфера, оставалось посетить двух-трех лиц, завершить некоторые формальности,